Елизавета Петровна. Православное возрождение. В 1741 году царь-младенец Иоанн Антонович и реген Шанна Леопольдна были свергнуты. Очередной гвардейский переворот привел к власти дочь Петра I Екатерины I Елизавету Петровну. Ее воцарение воспринималось русским обществом как избавление от власти иностранцев и иноверцев. По выражению архиепископа новгородского Амвросия, Елизавета «сынов российских из неволи высвободила». Елизавета была популярна в народе и одновременно сумела построить добрые отношения с гвардейским офицерством. Она правила России двадцать лет, и ее царствование завершилось мирной кончиной от болезни в 1761 году. Елизавета Петровна была человеком высоких душевных достоинств, благодаря которым Россия и Русская Церковь получили немало благ. Прежде всего, Елизавета Петровна отличалась искренней и сильной верой в Бога, причем ее вера имела все черты истинного благочестия. Императрица любила ездить в богомольные поездки по монастырям, строго постилась, приближала к себе странников и юродивых, прислушивалась к советам духовника. Следуя своим православным убеждениям, Елизавета ввела мораторий на смертную казнь. Она искренне, как добрая христианка, стремилась к исполнению божьей заповеди «Не убий По той же причине государыня ввела штрафы за уличное сквернословие. Впервые после нескольких правителей, целенаправленно угнетавших церковь, монарши узда, на русском православии была ослаблена елизавета петровна относилась к церкви с подобающей почтительностью и природной добротой фактически на протяжении двух десятилетий ее царствования в российской империи происходило православное возрождение елизавета петровна не упразднила синота не вернула патриаршество однако сделала несколько важных шагов навстречу церкви Она не изменила принципов церковно-государственного устройства, рожденных Петровской эпохой, но, как пишет историк церкви Антон Карташов, личное религиозное настроение Елизаветы Петровны вносило иной дух в отношения между церковью и государством. Синод вхож был к императрице без всякого посредства. Она сама интересовалась делами Синода. Другом духовенства был также и вышедший в графы фаворит Елизаветы Алексей Григорьевич Разумовский По словам историка Александра Васильчикова, Разумовский, презренный в младенчестве духовенством, возросший под его крылом, смотрел на служителей церкви с чувствами самой искренней и глубокой благодарности и был преданным всем своим честным и любящим сердцем. После тайного бракосочетания с Елизаветой влияние его сделалось огромным. все его почитали и с ним обращались как с супругом императрицы. Разумовский не любил вмешиваться в государственные дела, но, говорит биограф Разумовского, было два вопроса, которые его задевали заживое. Для них он забывал и природную лень, и отвращение от дела и смело выступал вперед, не опасаясь докучать государине. На первом месте стоял для него вопрос жизни, церкви и духовенства. Результатом поворота в церковной политике стало тесное сближение Синода с верховной властью. Благодаря тому, что синодальные архиереи получили возможность непосредственного общения с правительницей и ее окружением, жесткий чиновничий контроль оберпрокуроров над Синодом уже не мог иметь прежней силы. Засилье немецких администраторов времен Бероновщины ушло в прошлое. Архиепископ Феофилакт Лопатинский был освобожден из узилища, приглашен в Санкт-Петербург и восстановлен в архиерейском звании. Свободу также получили митрополит Игнатий Смола и святитель Лев Юрлов. Новгородский владыка Амвросий Юшкевич славил императрицу за избавление от немецкого ига, носившего явный антиправославный характер. Преславная победительница избавила Россию от врагов внутренних и сокровенных. Такие-то все были враги наши, которые под видом будто верности отечества наше разоряли. И смотри, какую дьявол дал им придумать хитрость. Во-первых, на благочестие и веру нашу православную наступили, но таким образом и претекстом, Будто они неверо, но непотребные весьма вредительное христианству суеверие искореняют. О, многое множество под таким притвором людей духовных, а наипаче ученых истребили, монахов порасстригали и перемучили. Спроси же, за что? Больше ответа не услышишь, кроме сего, суевер, ханжа, лицемер, ни к чему не годный». Сие же все делали такой хитростью и умыслом, чтобы во всей России истребить священство православное и завести свою нововымышленную беспоповщину. Чрезвычайно важным аспектом отношения Елизаветы Петровны к церкви стало снятие с монастырей убийственного бремени правительственных ограничений. Иноческие обители, подвергшиеся страшному разорению, и моральному уничижению в предыдущие десятилетия, особенно при Анне вновь воспрянули духом. Как сообщает историк протоиерей Владислав ципин возобновились постриги юных послушников. В 1749 году вышел указ, по которому семинаристам постриг разрешался с 17 лет, а в 1761 году было дозволено свободно постригать выходцев из всех сословий. Монастырям возвратили их отчины. На средства казны восстановили две древние северные обители, пришедшие при Анне в полный упадок — Валаамскую и Каневскую. Троица Сергиев монастырь, который пользовался особым почитанием царицы, в 1744 году был возведен в степень лавры. Елизавета делала лавре щедрые пожертвования. Денежная помощь и средств государственной казны оказывалась и другим монастырям. Новый Иерусалим, грандиозный проект царя Алексея Михайловича и патриарха Никона, как столицы Третьего Рима, обрел второе дыхание. Императрица официальным указом передала суд над духовными лицами Синоду. Это правило распространялось даже на тех представителей духовенства, которые обвинялись по политическим статьям. На монетах времен Елизаветы Петровны, После долгого, с 1720-х годов перерыва, вновь появилась православная символика, святой Георгий Победоносец, поражающий копьем змея. Возвратился к православному канону и облик церковных зданий. Стиль петровских соборов, напоминавших протестантские кирхи, был оставлен навсегда. Для великолепных храмов эпохи Елизаветинского барокко характерно традиционное древнерусское пятиглавье. Нельзя сказать, чтобы добрые нрав и твердая вера императрицы повлияли исключительно на дела церковные. Елизавета Петровна разумно подбирала себе помощников, а те с успехом служили государству российскому. Правительство возглавил граф Петр Шувалов. Он впервые в Европе отменил внутренние таможни и сделал русскую артиллерию сильнейшей в Европе. Историк Евгений Анисимов пишет, благодаря идеям Шувалова, в России раньше, чем в других странах, были ликвидированы внутренние таможни, унаследованные от Средневековья и мешавшие складывавшемуся всероссийскому рынку. Тот же исследователь отмечает, что в 1753 году таможни дали 1,5 миллиона рублей, а в 1761 году 2,7 миллиона рублей, и это в условиях войны. По указу императрицы Елизаветы, выдающимся русским ученым Михаилом Ломоносовым, был основан Московский университет. Императрица и ее фаворит Иван Шувалов, двоюродный брат графа Петра Шувалова, неизменно поддерживали начинание Ломоносова, стремившегося сделать изучение русской истории и словесности, уделом прежде всего отечественных исследователей, а не немцев, контролировавших Академию с момента ее основания Петром I. В 1756 году началась Семилетняя война, ставшая глобальной схваткой Нового Ханаана, обосновавшегося в Великобритании со своим основным соперником католической Францией. Великобританию поддержал прусский король Фридрих II, прозванный Великим, и считавшийся непревзойденным военачальником. На стороне Франции выступила Россия, Священная Римская империя австрийских Габсбургов, исключая Ганновер, родину английских королей, Швеция и позднее Испания. Таким образом, впервые против всемирной ханаанской олигархии Лондона объединились наследники главного врага ханаана в Европе XVI века то есть Священной Римской империи германской нации Карла V, Испания и Австрия, главный враг Ханаана XVIII столетия Франция и будущий враг Ханаана Российской империи. Дипломатические комбинации века пера и шпаги привели к поистине метафизической всемирной войне империи Ханаана. Это противостояние не закончилось разгромом Ханаана только из-за смерти императрицы Елизаветы Петровны в 1761 году. Русские войска, несмотря на то, что каждый год их прежний главнокомандующий сменялся новым, продемонстрировали Европе свою непобедимость. прусаки Великого Фридриха были трижды биты русскими солдатами под Гросс-Егерсдорфом, Сорндорфом и Кунерсдорфом. Берлин был взят а Восточная Пруссия с Кёнигсбергом, ныне Калининград, объявлена провинцией Российской империи. Поражение Фридриха неминуемо привело бы к изоляции Великобритании, и, несмотря на неудачи французов в Америке и Индии, а также провал десанта в Англию, в конечном счете позволили бы антихананской коалиции сильнейших стран континентальной Европы одержать победу. Однако наследник Елизаветы Петр Третий, сын ее старшей сестры Анны, выросшей в Галштине, Северная Германия, и с детства боготворивший Фридриха, остановил победоносное наступление русской армии и заявил о выходе из коалиции победителей. Он заключил с Пруссией мир, а затем и военный союз. Армия и гвардия восприняли этот союз с врагом как измену. Ненависть солдат, у которых украли победу, стала той силой, которая помогла нелюбимой жене императора Германофила, урожденной принцессе крохотного немецкого княжества цербст Софии, свергнуть своего супруга, чтобы затем попустить его убийство и при поддержке гвардии воцариться на российском престоле под именем Екатерины Второй.